«Есть ли нам место в природе?» В конце XIX века, анализируя эволюцию, ученые пришли к выводу, что развитие живой и неживой природы подчиняется двум разным законам. Неживая природа существует по второму закону термодинамики, закону возрастания энтропии, то есть неупорядоченности в то время как живая природа, биосфера, наоборот, развивается против разрастания энтропии. Что это означает? Представьте себе какую-нибудь сложную конструкцию. Например, небольшой дом, который однажды построили, но никогда не ремонтировали. Очевидно, что под воздействием дождя, ветра, солнца, одним словом, энергии извне... Рано или поздно дом развалится. Чем сильнее внешние воздействия, тем быстрее здание придет в негодность. А вот для дерева, растущего рядом с домом, все будет как раз наоборот. Чем больше дождя и солнца, тем скорее дерево вырастет, и тем лучше будет себя чувствовать. Источником энергии является энергия солнечного излучения. И в этом смысле наша система, в которой мы живем, и биосфера, и геосфера являются открытыми системами, потому что они обязательно получают энергию извне. В последние годы установлено, что есть и внутренние источники жизни, для которых Солнце не нужно. Химический синтез. Кроме того, В начале 80-х годов прошлого века в научной, а затем и в художественной литературе, все чаще стали возникать термины, связанные с порядком и хаосом. В частности, с публикацией работ бельгийско-американского физика и химика российского происхождения, лауреата Нобелевской премии по химии 1977 года Ильи Романовича Пригожина. «Годы жизни» с 1917 по 2003 год. Именно его работы говорят о таких понятиях, как самоорганизация сложных систем, аттрактор, точки бифуркации, то есть точки резкого перехода системы из одного состояния в другое. По мнению Пригожина, система, природа, общество, человек – нечто цельное, подчиняющиеся единым законам. Какие же это законы? Эволюция природы, эволюция человеческого общества идет в соответствии с очень интересным законом – законом сохранения мощности. Под суммарной мощностью понимается полезная мощность плюс мощность потерь, Представим себе, что вся эволюция биосферы, которая включает в себя растительный мир, животный мир, популяции людей, должна происходить за счет каких-то источников энергии. То есть, если увеличилась в системе полезная мощность, то значит уменьшается мощность потерь. На первый взгляд кажется, что эти рассуждения очень далеки от жизни, но на самом деле... Это закон, которому подчиняются фактически все процессы эволюции, и биологические, и геологические, и даже социальные. Потеря мощности – это той мощности, которая затрачивается на поддержание жизни самого человека. Однако этого недостаточно. Существует еще так называемая полезная мощность – Это те усилия, которые человек прилагает, чтобы что-то отдать другим. Только так может быть построено человеческое общество. Наиболее яркий пример – легенда о Данке из рассказа Максима Горького «Старуха из Иргиль». Герой великого пролетарского писателя вырвал свое сердце, чтобы освещать путь людям, и в итоге погиб. За этой яркой сказкой стоит серьезная научная теория. Развитие науки и техники, появление новых технологий – это и есть результат эволюции человека и общества. Однако за всякое развитие приходится платить. Любая система развивается за счет того, что она постоянно попадает в ту или иную кризисную ситуацию и выходит из нее и выходит на новом витке уже в несколько измененном виде. Но важно не допустить глобальных катастроф. Примером такой катастрофы стала гибель цианобактерий примерно полтора миллиона лет назад. Именно жизнедеятельность этих крошечных организмов привела к первой экологической катастрофе на Земле и стала началом кислородной жизни на нашей планете отходами их жизнедеятельности является кислород. Повышаются окислительные свойства биосферы, которые для них губительны. Начинается мор, они начинают быстро вымирать. Тогда востребованными оказываются где-то там, на периферии, существовавшие аэробные микроорганизмы, которые быстро начинают размножаться. Итак, Первая ступенька в эволюционной лестнице была связана с грандиозным кризисом. Также дело обстоит и с последующим развитием природы и человека. Увы, мы не можем предотвратить глобальных и региональных местных катастроф. Это и падение метеоритов, и оледенение, и потопы, и землетрясения, и озоновые дыры, о которых мы с вами говорили уже и многое другое. Но катастрофы все же не истребили жизнь на Земле. Многие организмы приспособились и научились предчувствовать грядущие катаклизмы. Мы прекрасно знаем, как чутко животные реагируют на приближающиеся землетрясения и извержения вулканов. Один американский исследователь проанализировал количество объявлений о пропаже домашних животных, которые публиковались в газете «Сан-Франциско Хроникл», «Хроника Сан-Франциско». Удивительное дело, накануне крупных землетрясений это количество увеличивалось в десятки раз. Почему же человек не наделен способностью предсказывать катастрофы? Может быть, мы вообще не дети Земли, а пришельцы? Допустим, что за тот короткий период, который человек существует, он не выработал детекторов, предчувствующих землетрясение, но зато он выработал такой мозг, по которому никто не может сравниться с человеком, потому что он умеет понять, придумать и разобраться. Однако всеобщий интерес вызывают в первую очередь не научные методы предсказания природных катастроф, а то, что называется паранормальными способностями человека. Мы пока еще не знаем предельных возможностей человека. Нельзя исключить того, что отдельные люди обладают выдающимися экстрасенсорными возможностями. Это не басни. Это на самом деле присуще определенным людям. Есть люди, которые обладают возможностью что-то предчувствовать, что-то предсказывать. Это сегодня находится вне научных концепций, вне научного знания. Но, тем не менее, это существует. По мнению заведующего кафедрой догматического богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Иерея Бориса Левшенко, когда у человека есть активная связь с бесами, то тогда у него могут появиться очень многие способности. Я знаю также, что у человека может появиться что-то особое и тогда, когда по воле Божьей ему дано знать то-то, то-то. Но я не знаю случаев, когда этого добиваются люди, но добиться того, чтобы бесы тебе помогали, скорее всего, могут. В человеке очень много заложено от мира физического и от мира духовного. Пока духовное развитие человечества остается под вопросом, хотя именно религия сформулировала понятие нравственности. Но вот способность создавать новые технологии, которые позволяют что-то прогнозировать, сомнения не вызывает. Нередко природа сама подсказывает ученым, как понять некоторые свои законы. Так, например, исследования гейзеров позволили доктору физико-математических наук Александру Семеновичу Штейнбергу разработать необычный метод предсказания землетрясений. Проведенные им лабораторные эксперименты дали возможность объяснить наблюдение американского ученого Рена Хаттера, главного геолога елу национального парка, который заметил, что за несколько лет накануне мощного землетрясения гейзеры в этом регионе начинают извергаться чаще. Теперь на основе разработок Штейнберга ученые планируют создать искусственные гейзеры, которые могли бы выполнять роль предсказателей землетрясений в сейсмоопасных районах. Известный отечественный ученый в области общей механики и прикладной математики академик Никита Николаевич Моисеев, годы жизни с 1917 по 2000 год, предложил термин «коэволюция», который означает «развитие человека и общества, осознанно согласованное с природой». Типичным примером коэволюции могут служить строительство новых городов, к примеру, новосибирского академгородка, где кварталы и дома ставят так, чтобы не нарушить окружающую экологию и даже лесной ландшафт. Удивительно, но в этом смысле ученые подтверждают то, о чем много веков говорила церковь. Человек был создан Богом для того, чтобы быть хозяином на земле, разумно распоряжаясь дарами природы. Пока, однако, человек вряд ли справляется со своими обязанностями. Скорее, наоборот. Ни одно из животных не отравляет и не разрушает среду обитания. Человек же это делает непрерывно. Он вырубает леса, отравляет реки и моря, и многое другое. В поисках того самого единственно верного пути ученые предложили теорию так называемого «золотого миллиарда». По их расчетам, наша планета может прокормить лишь один миллиард человек, остальные оказываются лишними, паразитами на теле планеты. Как с иронией писал Илья Пригожин, Для классической науки человек вообще является ошибкой природы. Теория выглядела бы стройнее, если бы его не существовало. Но так ли добра природа, как уверяют те, кто считает человека ошибкой эволюции? Стал бы мир лучше, если бы люди не были такими хищниками. Выдающийся австрийский ученый, один из основоположников этологии, Науки о поведении животных, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицины Конрад Лоренс, «Годы жизни с 1903 по 1989 год» выдвинул такое провоцирующее рассуждение. «Вся беда человека в том, что он не обладает натурой хищника. Вот если бы нам посчастливилось произойти от львов, Тогда бы войны, насилие не играли бы такую роль в нашей истории. Парадоксальное суждение, не правда ли? Однако за ним кроется ряд интереснейших наблюдений. Американские социобиологи, в частности, профессор Гарвардского университета Эдвард Уилсон, подсчитали, кто из живущих на нашей планете чаще убивает себе подобных. Удивительно, но оказалось, что львы убивают своих соплеменников гораздо чаще, чем люди. Это при том, что у человека нет зубов, клыков и других орудий убийства. Но у него нет природного инстинкта не убивать себе подобных. Только религия создала нравственность и, в частности, знаменитый тезис «не убий". Находки палеонтологов позволяют реконструировать удивительные примеры поведения древних людей. Хомо сапиенс заполучил в руки оружие задолго до того, как понял саму преступность убийства. По законам природы они должны были вымереть. Возможно, что выжило одно единственное стадо. Вот их антропологи и назвали «стадо сумасшедших». Знаете, в чем парадокс? Там, где преобладали особи с нормальной животной психикой, оказавшись в такой противоестественной ситуации, они просто друг друга уничтожали. Но выделилась группа особей с клинически развитым воображением, с высокой пластичностью мозга, нарушением генетических форм поведения. Стадо сумасшедших – Это и есть наши далекие предки, которые жили полтора миллиона лет назад. Но именно им мы обязаны гибкостью, пластичностью нашей психики и тем, что мы научились сдерживать свою силу, стали способны к самоограничению. Выходит, что мы произошли от сумасшедших? Есть такой закон на протяжении всей истории и предыстории человечества. Зависимость между силой, мудростью и жизнеспособностью общества. Но когда сила значительно превышает мудрость, происходит всплеск агрессии экологической, геополитической, и общество подрывает основы своего существования и выбраковывается. В принципе, человек выживает до тех пор, пока он приспособен ни к среде, ни к природе, а к своему собственному могуществу, к своей собственной технологии, к своей собственной материальной культуре. Один из многочисленных печальных примеров того, как собственная сила губит людей, антропологи обнаружили уже во время войны во Вьетнаме. Крупное первобытное племя, тысячелетиями жившее на территории Вьетнама, просто исчезло с лица земли. Американцы и вьетнамцы тут же стали обвинять друг друга в намеренном геноциде. И даже была создана специальная международная экспедиция, чтобы разобраться, что к чему. И выяснилась неожиданная вещь. Просто люди этого племени приобрели по дешевке американские карабины и научились стрелять. Сначала они стреляли дичь, а потом стали стрелять друг в друга. Все, как в знаменитой песне о Куджаве. А как станем заряжать, всем захочется стрелять. Ну а как стрельба пойдет, пуля дырочку найдет. В итоге они почти полностью перебили друг друга. Те же, кто выжил, просто деградировали. На основании подобных фактов появилась гипотеза техника гуманитарного баланса Из нее следует, что при росте убойной силы оружия последовательно увеличивается демографическая плотность, а процент жертв социального насилия населения не повышается. Для расчетов было введено такое понятие, как коэффициент кровопролитности, то есть число преднамеренных убийств за выбранное среднее число за определенную единицу времени к численности населения. И, получается, не только не возрастало, но и устойчиво снижалось. Если сравнить первобытное общество с современным, то оно сократилось в сто раз. Удивительно, двадцатый век с его войнами, репрессиями, концлагерями и убийствами оказался менее кровопролитным, чем прошлые столетия. Означает ли это, что мир и человек стали лучше? По мнению Иерея Болиса Левшенко, мир не стал лучше. Есть много людей, которые действительно никого не убивали, но они и ничего не сделали. Ведь дело в том, что кроме того, чтобы не убить, надо еще что-то сделать в этом мире. А вы знаете, что элементарные вещи даже не сделаны многими людьми. Они просто существуют. И это вот страшно. От человека требуется, чтобы он был деятельным, чтобы он помогал ближним своим. Любовь должна быть не в том, что ты не вредишь кому-то другому, а в том, что ты помогаешь другим людям. И все-таки, если современному человеку начать говорить о том, как замечательны были люди в далекие века, это может вызвать у него только скептическую улыбку». Совсем не так, как знаменитая фраза Фаины Раневской. «Боже мой, как я стара! Я еще помню порядочных людей!» «Вряд ли мы могли бы долго просуществовать в каком-нибудь средневековом или первобытном обществе. Я думаю, что все было бы так, как в знаменитой научно-фантастической повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Если вы помните, главный герой этого романа попал в средневековое общество. Как он не пытается туда вписаться, и поначалу ему как бы это удается, но входит в жесточайший конфликт с окружающими людьми и социальной системой и вынужден открыть себя. На протяжении нескольких столетий в Европе царил страшный экологический кризис, который полностью был делом рук человеческих. Так, во времена Ивана Грозного, площадь лесного покрова на территории современной Московской области в два-три раза уступала нынешней. На месте вырубленных лесов образовывались болота, и вся эта мутная вода стекала в Москву-реку. А в Великобритании, даже в середине XIX века, Парламент, размещавшийся в знаменитом Вестминстерском дворце, не мог работать с открытыми окнами. Такая вонь шла от темзы. За развитие цивилизации и культуры человечеству приходится платить. Исчезают с лица земли животные и растения. Каждое поколение людей, благодаря успехам медицины, оказывается биологически слабее предыдущего. Человек становится все более зависимым от искусственной среды. Для того, чтобы росло культурное разнообразие, должно ограничиваться биоразнообразие. Для того, чтобы росло биоразнообразие, должно ограничиваться разнообразие физических условий. Ведь почему на Земле такой большой разброс температур? Это сделала жизнь, и все это происходит через катастрофы. Катастрофы, кризисы, так называемые эндоэкзогенные, не человек придумал, и не он их родоначальник. Означает ли это, что человечеству остается лишь смириться и принять как данность лестницу эволюции, каждая ступень которой – это кризис или катастрофа? Вряд ли, ведь уже одним своим появлением человек изменил устройство Вселенной.